Глава 3. Жили были царь и царица. Как не трудно в это поверить, но весь рассказ о визите царицы Савской в Иерусалим и ее встрече с Соломоном умещается в Библии всего в пару десятков предложений. Ни в третьей книге Царств, ни во второй книге Паралипоменон не приводится даже ее имени. В тексте этих книг нет ни одной детали, описывающей ее внешность. Мы не знаем, была ли она низкой или высокой, худой или полной, красивой или не очень. Мы даже не знаем, существовала ли она вообще. Историкам известны имена савских царей лишь с VIII века до нашей эры, и все они до единого мужчины. И вместе с тем не только у евреев, но и у арабов, берберов, и эфиопов, Существует необычайно большое множество легенд о царице Савской, о ее великой мудрости, ее путешествии в далёкий Иерусалим и страстном романе с царем Соломоном. Несомненно, в этих легендах немало вымысла, но вместе с тем, если бы они были одним сплошным вымыслом, столь далекие друг от друга и географически, и ментально народы не настаивали бы на их правдивости. Между тем жители Эфиопии, например, настолько уверены, что их цари ведут свой род от сына царицы Савской и царя Соломона Менелика, что в 1955 году в этой стране был принят закон о необходимости сохранения и продолжения царской династии, происходящей от Менелика I, сына царицы Савской и царя Соломона. Все это невольно наводит на мысль о том, Что за рассказом Библии, Корана, за эфиопской и арабской версиями манускрипта Кебра Нагаст, книга царей, многочисленными сказками и легендами скрываются некие реальные события, и что фигура царицы Савской отнюдь не только плод народной фантазии, но для того, чтобы прикоснуться через это наслоение мифов к реальной истории. Хорошо бы для начала понять, где именно располагалось то самое савское царство, которым правила эта великая царица. Для Иосифа Флавия ответ на этот вопрос был, похоже, однозначен. Когда же царствовавшая в то время над Египтом и Эфиопией, и отличавшаяся особой мудростью и вообще выдающимися качествами царица узнала о доблести и необычайных умственных способностях Соломона, то желание лично познакомиться с тем, о котором она ежедневно слышала столько необычайного, всецело овладела ею, пишет Флавий в Иудейских древностях. Примечание. Иосиф Флавий, Иудейские древности, страница 335. -я. Конец примечания. Как видим, для Флавия Не было сомнений в том, что царица Савская правила Египтом и Эфиопией. То есть, как считают эфиопские христианские историки, Эфиопией и отвоеванной ею частью Египта. По их версии, царицу звали Македа. И вскоре после своего воцарения она построила новый город на юге, который назывался Ашебой, Азебой. За это Македеи был присвоен титул царицы Ашебы, или как ее называет Библия, Малкат Шеба, царица Савская. Однако большинство современных историков сходятся во мнении, что Флавий все таки ошибся. Ошибся, разумеется, не намеренно. Просто к его эпохе в еврейской среде уже прочно утвердилось мнение, что царица Савская правила именно Эфиопией. Однако на самом деле под Савой, считают они, следует понимать государство в южной части Аравийского полуострова, то есть территорию современного Йемена. Самые ранние дошедшие до нас тексты, в которых упоминается Савское царство, датируются IX веком до нашей эры. Но имя ее северного соседа Минеи встречается и на артефактах XII века до нашей эры. Так что вполне вероятно, что Сава была мощным процветающим государством уже в дни Соломона. Основными источниками этого процветания была торговля пряностями, благовониями и золотом, а также доходы, получаемые как с приезжающих сюда за товарами, так и с двигающихся транзитом на север. купеческих караванов. Активизация Соломоном и Хирамом морского сношения между Африкой и Евразией не могла не нанести удара по доходам Савы от международной торговли, а значит и по экономическому благополучию страны в целом. Решить возникшую проблему военным путем было невозможно. Слишком уж далеко находилось Израильское царство от Савского Следовательно, оставался только один выход договариваться, убедить Соломона отказаться от предоставления своего торгового флота иноземным купцам, чтобы те по-прежнему вели караваны через Саву. При этом правящей верхушке Савы было понятно, что просто так, за даром, Соломон от своих доходов не откажется. Ему надо будет как-то компенсировать эти потери. или, как было принято говорить на языке политкорректности того времени, смягчить его сердце щедрыми подарками. Таким образом, визит царицы Савской в Иерусалим был продиктован суровой экономической необходимостью и преследовал вполне конкретные цели. Царице надо было убедить Соломона не расширять свою торговую экспансию в Красном море. Причем попытаться сделать это за как можно меньшую цену. Ну и заодно постараться обрести в израильском царстве нового торгового партнера. Это поистине непростая дипломатическая задача и потребовала визита на высшем уровне, то есть личного приезда славящейся своим умом правительницы в Иерусалим. Впрочем, некоторые историки считают, что на самом деле эта женщина отнюдь не была царицей, а получила такой высокий титул исключительно на время своей миссии. И вот такой сугубо прагматичный, продиктованный высшими государственными интересами визит заморской гости Библия чуть маскирует дымкой романтики.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 120 талантов. Это ни много не мало, а больше четырех тонн золота. И это при том, что и благовония в ту пору ценились на вес золота. Комментаторы Писания утверждают, что царица Савская прибыла в Иерусалим, очарованная рассказами о мудрости Соломона. Причем под мудростью в данном случае Следует понимать его славу ясновидящего и мистика. Она сама увлекалась различными мистическими культами, обладала большими познаниями в этой области, и естественно, ей было интересно проверить, насколько слухи о величии Соломона соответствуют реальности и возможно даже поучиться у него чему-то новому. Ривка Клюгер Трактует историю взаимоотношений Соломона и царицы Савской в духе юнгианской философии. По ее версии, путешествие царицы в Иерусалим и последующий роман с Соломоном означали для царицы преодоление своей животной, языческой природы и подъем на духовные высоты монотеизма. Для Соломона Этот роман, наоборот, был как бы данью всегда имевшейся внутри него языческой тяге к природе, к первобытным страстям. И с этой точки Клюгер трактует символику всех легенд, связанных со встречей великого царя и великой царицы. Примечание Клюгер. Царица Савская в Библии и легендах. http двойной/psilent.narod.ru/psi/kluger/203.htm слэш народ. Ru, слэш, псиш, слэш, клюгер, слэш Конец примечания. Близкую, но вместе с тем принципиально иную трактовку взаимоотношений отношений Соломона и царицы Савской дает в своей книге Из Библии с любовью. Израильский писатель Рам Орен. Вслед за историками Орен считает, что визит царицы носил в первую очередь экономическую подоплеку. Отсюда все эти богатые дары, гружённые на множество верблюдов и представляющие собой, как уже говорилось, по сути дела, отступные, плату за согласие царя, учесть интересы Савского царства. Но вот дальше, по версии Орона, происходит нечто неожиданное. Соломон, возможно, впервые в жизни влюбляется. И не просто влюбляется, но и теряет голову от любви к своей гости, а та отвечает ему взаимностью. Именно так, дескать, И надо понимать следующие слова Библии: и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Третья книга Царств, глава 10, стихи 2, 3. Причем, считает Оран психологически все это легко объяснимо. Соломон к моменту их встречи был чуть старше 40, то есть вступил в пору зрелости. Большая часть его жизни была позади. Теперь он обладал не только умом, но и необходимым жизненным опытом, и вместе с тем был все еще полон сил. Будучи обладателем бесчисленного множества жён и наложниц, Он до того видел в женщине лишь средства для удовлетворения похоти и заключения политических союзов. Царица Савская стала первой женщиной в его жизни, оказавшейся равной ему и по положению, и по интеллекту, той женщиной, с которой ему было интересно беседовать на самые различные темы, с которой он вдруг ощутил душевную и духовную близость. женщиной, которая понимала его настолько, что он впервые решился поделиться с нею самыми сокровенными движениями своей души. И одновременно ее экзотическая красота, исходившая от нее запах неведомых благовоний вдруг заново пробудили его, казалось бы, Присытившись плотскими утехами воображения, и вслед за жаждой исповедоваться, Соломона ощутила жажду обладать этой женщиной. Но и царица переживала схожие чувства. Ей тоже в те дни было около 40. В ее жизни тоже было немало мужчин, но ни одному из них до сих пор не удавалось по-настоящему тронуть ее сердце. И вдруг такой мужчина, с которым она готова говорить сутки напролёт обо всем, что было у нее на сердце, находится. Его близость кружит ей голову. Ей вдруг хочется стать просто женщиной, постоянно находящейся рядом с любимым, но она понимает, что это невозможно, что на первом месте для нее должны быть интересы своего государства, и своего народа. И эта невозможность брака лишь придавала их любви еще большую остроту. Примечание. Смотрите, Оран из Библии с любовью. Тель-Авив. Кешет-Оцад Леор, 2009 год. Страницы 157-174. Конец примечания. И вот тут автору снова не остается ничего другого, как пригласить своего читателя в сказку. Легенды, разумеется, рисуют историю встречи любви и расставания царя Соломона и царицы Савской по-другому. Совсем по-другому. Как-то раз рассказывает еврейская легенда. Царь Соломон устроил в своем дворце очередной пир, на который пригласил множество царей, королей и князей с разных концов света. Гостям царя подавали самые изысканные яства и напитки, а развлекали их, участвуя в грандиозном представлении не только обычные певцы и танцовщицы, но и всевозможные бесы и демоны. а также диковинные птицы и звери, и во дворец по приказу Соломона. Наконец, захотел Соломон порадовать своих гостей танцем дикого петуха. Но тут выяснилось, что хотя тому и было приказано прилететь во дворец вместе с другими пернатами, дикий петух приказа не выполнил. Сильно разгневался Соломон на дикого петуха, и когда тот влетел в окно его дворца, велел немедленно зарезать ослушника и сварить из него суп. Затрепетал дикий петух, услышав вынесенный ему приговор, и дрожащим голосом произнес, "Господин мой царь, позволь прежде чем меня сварят, сказать несколько слов в своё оправдание". Я не сумел выполнить твое повеление вовремя, потому что три месяца я летал по всему белу свету, не ел и не пил, чтобы не терять времени и узнать, есть ли где-нибудь на земле царство, где не слышали бы о твоей мудрости и величии. Так летая, достиг я страны, которая называется Китур. Примечание. Слово Китур означает благовоние. То есть легенда подчеркивает, что речь идет о стране пряностей и благовоний. Конец примечания. И скажу тебе честно, что в жизни я не видел места прекраснее и богаче. Золото и серебро лежат на улицах этой страны, как простой мусор. Деревья, которые там растут, это деревья из самого райского сада. Их благоухание распространяется на много парсов вперед, а плоды их вкусны необычайно. Жители той страны живут в счастье и довольстве, не зная войн и других бедствий. Стало мне любопытно: кто же правит этой чудесной страной? И оказалось, что правительница ее, женщина, которую все называют царицей Савской. и оказалось, что ни она, ни ее подданные ничего не знают ни о твоем царстве, ни о твоей мудрости, ни о твоем величии. Позволь же мне, прежде чем из меня сварят суп, вернуться в страну Китур от твоего имени, повелеть царице Савской признать над собой твою власть. Услышав это, Соломон отменил свое решение сварить суп из дикого петуха. И даже похвалил его за верность и усердие. Затем слуги принесли дикому петуху попить и поесть из золотой посуды, а когда тот насытился, к его лапе привязали письмо, которое царь Соломон написал для царицы Савской. И было в письме сказано следующее: От царя Соломона царицы Савской. Мир тебе, Творец всего сущего поставил меня царем над многими народами, и все цари с востока и запада, с севера и юга являются ко мне, чтобы выразить свое уважение. И всех животных, которые на земле, и птиц, которые в поднебесье, Господь подчинил мне, и они выполняют все мои желания. И если ты явишься ко мне с людьми своими, Чтобы выразить мне уважение, окажу я вам такие великие почести, какие не оказывал ни одному царю до сего дня. Но если ты откажешься выполнить это мое повеление, то пошлю я к тебе огромную армию, подобную которой ты доселе не видела. И будет эта армия состоять не только из солдат, но и из демонов. а также хищных птиц и зверей и станут твои подданные их добычей поднялся дикий петух с этим письмом в небеса и призвал множество птиц самых различных видов лететь с ним в страну китур собралась из этих птиц огромная стая и полетела вслед за диким петухом отсадица савская Каждое утро выходила на балкон своего дворца и смотрела на солнце, ибо в ее стране поклонялись богу солнца. И вот, когда приблизились птицы к стране Китур, велел им дикий петух расправить свои крылья, а когда десятки тысяч птиц выполнили этот его приказ, то заслонили собою солнце, и посреди белого дня в Китуре наступила ночь. Испугалась царица Савская и в страхе разодрала на себе одежды. Тут дикий петух слетел к ней с небес. Увидела царица на его лапке письмо, а когда прочла его, то немедленно собрала царский совет, чтобы решить со своими министрами, что делать дальше. Почти все царедворцы сошлись во мнении, Что царица Савская не должна отвечать на это письмо. Мы не знаем, кто такой царь Соломон и никогда о нем не слышали. Пусть он себе бахвалится. А если он и в самом деле придет сюда с войском, то мы сумеем дать ему достойный отпор, сказали министры. Однако царица рассудила по-другому. Немедленно велела от нас нарядить корабль нагрузить его сандаловым деревом, золотом и благовониями и отправить в израильское царство к царю Соломону. Затем собрала она большой караван с подарками и велела отобрать из детей Китура тысяч отроков и отроковиц, родившихся в один день, и одеть их всех одинаково, так чтобы нельзя было отличить юношей от девушек. После этого направила царица Савская царю Соломону ответное послание. И было сказано в нем следующее: Великому царю Соломону от царицы Савской. Мир тебе. Хотя наши государства разделяют семь лет пути, но мне так хочется встретиться с тобой и услышать твои мудрые речи, что я проделаю этот путь за три года.